Он ненавидел меня с неотвязным постоянством. В феврале 1935 года он требовал, чтобы меня исключили из комсомола и из университета как пособника троцкистов, и добился этого. Но при этом наврал столько абсурдных небылиц о моих связях с людьми, с которыми я никогда и не встречался, что в конце концов это даже помогло мне когда дело перешло в обком комсомола. И хотя в комсомоле я был восстановлен, Кубланов убедил дирекцию не восстанавливать меня в университете, считать отчисленным ввиду несдачи сессии. Полтора года спустя, когда я учился в Москве в Институте иностранных языков, он прислал туда длинное послание. Все то же, что писал и говорил в Харькове, но с выразительной концовкой. Он был восстановлен благодаря покровительству ныне разоблаченных врагов народа. В 1943 году он увидел мою подпись под статьей «В красной звезде» и послал в редакцию все тот же, уже дважды опровергнутый донос. Из редакции его переслали в главное политуправление, оттуда в контрразведку. Это письмо Кубланова и открывала папку с «Моим делом», заклейменную штампом «Хранить вечно». Недве, недели две я оставался в камере один, и в соседней было пусто. По несколько раз в день я делал зарядку, вспоминал стихи, песни, сочинял длиннейшую философскую моралистическую поэму «Охладной вечности», которая противостоит бессмертие человеческого творчества, и более короткие утешительные стишки. Одну даже выцарапал на двери, она открывалась внутрь камеры, и поэтому надпись могла долго оставаться незамеченной, входившими стражниками. Пока они были в камере, дверь не закрывалась. «Пускай клевещут, пусть клянут, ведь ты был прав и честен ты». Уверенно ступай в любой тернистый путь, и помни, нет тюрьмы для мысли и мечты. Стражниками в Штекине были обычные солдаты, почти все фронтовики с нашивками за ранения Они относились ко мне скорее добродушно, и когда я остался один, выпускали подолгу гулять на задний хозяйственный двор. Там не росло ни травинки, валялись какие-то котлы, трубы, железный и деревянный мусор. Но зато постоянно сновали заключенные работяги. Некоторые осужденные, пока их не отправили в этап, работали на кухне, убирали тюрьму. И через этот двор не ходили следователи. Правда, через него водили в трибунал. Но конвоировали подсудимых те же солдаты из охраны и девушки с узенькими погонами, секретарши трибунала. Поэтому я мог слоняться, не обращая на себя особого внимания. Мог подбирать окурки, греться на солнце. У ворот стояла маленькая белокурая девушка в опрятной гимнастерке с серебряными погонщиками лейтенанта админслужбы. И когда я проходил мимо, приветливо кивнула. Это было необычно. Я запнулся и шепотом спросил. «Вы меня знаете?» Она опять кивнула и улыбнулась. «Простите, но спрошу о главном. Вы и дело знаете?» «Да, да, трибунал отклонил ваше дело. Нет состава. Это очень хорошо». «Спасибо, огромное спасибо. Что же будет теперь?» Могут продолжить следствие, но вряд ли смогут найти новые обвинения. Скорее всего, закроют дело. Разговор шел в полголоса и в несколько приемов. Я продолжал гулять, но по очень коротким кругам поближе к воротам. Потом привели подсудимого, она ушла с ним, и я даже не узнал, как зовут моего доброго ангела из трибунала. В котельной, в подвале тюрьмы... Я стирал свое заношенное белье, портянки и носовые платки, то и дело меняя в большом тазу быстро черневшую воду и проклиная трофейное мыло, которое, казалось, больше пачкало, чем отмывало и воняло падалью. И вдруг у топки в куче мусора заметил обрывки книги. Это был католический молитвенник двуязычный, латин латинско-немецкий. В камере не было освещения, но в конце мая вечера, вечера светлые, фонари за окном ярчайшие. Перед сном я читал, перечитывал Патер Ностер, Аве Мария, Кредо. Слова, звучавшие уже почти два тысячелетия, звучавшие в римских катакомб, в катакомбах, в хижинах рабов, в монастырских кельях, в рыцарских замках, в тысячах соборов и часовен от Южной Америки до моего Киева, какой экзотикой диковиной казалась любопытным мальчишкам служба в костеле. Слова, звучавшие в шатрах крестоносцев и на кораблях конвистадоров, я произносил много веков спустя. Они раздавались на всех континентах, и вот в камере полевой тюрьмы Их считал атеист, большевик, сталинский офицер. создавать это было и странно, и по-новому привлекательно. Книгу я старательно обе обертывал листами найденной там же бумаги. На ночь клал под изголовье тишака, а днем носил в кармане и словно бы играл сам с собой бережную почтительность. Возникла эта игра непроизвольно, но я объяснял себе, что уважаю те силы человеческих дарований, которые воплотились в молитвенных словах, таких прекрасно простых и так явственно бессмертных. И еще уважаю те человеческие надежды, мечты, радости, беды, страдания и утешения, которые столько веков изливались в этих словах. Я убеждал себя в безоговорочно-национальной По всесторонней природе, своей новой и необычной привязанности к словам, которые ведь были давно знакомы. Просто сейчас нет никакой другой книги, и влияет необычная обстановка, тюрьма, нелепое следствие, новые надежды.